Часть вторая. Три эссе о культуре отмены. Эти тексты, за исключением первого, который ранее не публиковался, впервые появились на сайте журнала Философия магазин» 1 июля, 19 октября и 17 ноября 2021 года. Здесь они приводятся в новой редакции. «Каждый человек...» Это мыслящее существо, которое способно размышлять так же, как я, и может поэтому выносить самостоятельные суждения, если только он этого захочет. Как я могу повлиять на то, чтобы он этого захотел, я не знаю. Единственное, что может всем нам помочь, — это размышление. А мыслить — это всегда значит мыслить критически. Мыслить же критически значит всегда быть враждебным, Всякая мысль, по сути, расшатывает все, какие есть, жесткие правила, общие убеждения и тому подобное. Все, что происходит в процессе размышления, должно быть подвергнуто критической проверке относительно собственной сути. Таким образом, нет опасных мыслей самих по себе по той простой причине, что процесс размышления как таковой — это уже довольно опасное предприятие. «Так вот, как я могу убедить?» «Я полагаю, что отказ от мысли гораздо опаснее. Я не отрицаю, что размышление является опасным занятием, но отказ от размышления еще более опасен». Ханна Арендт